Глава тринадцатая. Для мальчиков только ножи. Для истинного горца нож всегда имел сакральное значение. Нож и конь. Оружие и средства передвижения. покон веку они были неотъемлемой частью каждого уважающего себя жителя гор, защитника родины, защитника семьи. Можно было бы сказать красиво, что это заложено в наших генах, и многие с этим согласились бы, но это неправда. Не хочется еще сильнее раздувать коллективное эго, а хочется верить, что то, для чего нужно оружие, заложено в гены каждого мужчины. Иначе не знаю, как объяснить, почему трусливый мальчик который боялся в детстве абсолютно каждого во дворе и прятался в уголке, когда приходили в гости родственники. Однажды схватил нож и ударил им своего отца в бедро, когда тот очередной раз с кулаками набросился на жену. Не на маму мальчика. Та год назад, в декабре, умерла. Это была новая жена, которая не сразу поняла, за кого она вышла. Расул часто вспоминал ту ночь окровавленный пол, свой ужас, электричку из Дербента до Махачкалы, выход на площадь 31 декабря и встречу с человеком, который навсегда изменил его судьбу. В тот день он, как и Натали, сказал себе, что добьется всего, чего захочет, любыми путями. Тот мальчик, сегодня мужчина, находился на площади самого начала большой суеты, почти до самого конца. Когда-то, двадцать лет назад, он сбежал от отца в Махачкалу, спрятав окровавленный кухонный нож в рукаве куртки. Теперь он возвращался в дербент на своей машине с игрушечным светящимся мечом, немного запоздало, подаренным весьма сомнительным, но все же главным Дедом Морозом на площади. На похороны отца, которого не видел с того самого дня. Он слышал, что отец перестал пить и бить жену, но простить его так и не смог. Поставив телефон на держатель, он смотрел эфир безымянной команды и сам, к своему удивлению, заметил, что, надеется, у них все получится. Они спасут дерево. А сам он к тому моменту уже решил, что в Махачкалу не вернется, несмотря на обещание, что должность мэра вскоре достанется и ему, если он продолжит в том же духе будет частью системы, будет приносить правильные документы на подпись. Хотя много лет назад обещал, что откажет тому, кто придет с таким предложением, он знал, что рано или поздно придут».